Все очень просто, Ваше Величество. Сильвия перенесла руку Олега с того места на грудь. Ей так больше нравилось. Алексей прежде всего сейчас очень занят. Кроме того, я дипломат на несколько порядков лучше его, если тебе интересно. Когда-нибудь расскажу подробности, если сохраним дружеские отношения. Ну а last but not least, я на самом деле захотела лично познакомиться с человеком, сумевшим совершить невозможное. Это ты о возрождении самодержавия? – спросил Олег. Сначала я имела в виду только это. Сейчас не только. Ну, в таком случае, может быть, и ты меня чем-нибудь удивишь. Постараюсь. Сильвия встала на колени, оперлась рукой о его плечо, внимательно посмотрела на Олега прищуренными кошачьими глазами. Наваждение кончилось. Она снова старший координатор, а не горничная юного графа Толстого Льва Николаевича. Вы меня удивили, Ваше Величество. Теперь я вас удивлю. Ляхова вызвали в кабинет к императору часа через три. На такое время он примерно и рассчитывал, поэтому успел почти полностью протрезветь. Совсем не следовало. Олег Константинович не любит. Умников, до да вина неохочих, резонно полагая, что адъютант, получивший приказ отдыхать и веселиться, этим и должен заниматься, а то мало ли что ему в голову придет. Но точно так же он нетерпелый пьянец, неспособных после гвардейской пирушки до рассвета явиться на утренний развод в полном порядке. Они с Сильвией тоже были слегка навеселе, но по виду его самого и госпожи Берестяной невозможно было представить, что они занимались чем-то еще, помимо дипломатии. На большом столе лежала карта Фёстовской России, точнее, нынешней империи, где Сильвия толстым красным карандашом обозначила существующие в том мире границы. Их вид вызывал у Олега Константиновича... Почти физическое отвращение. «Это же надо, как все просрать умудрились господа большевички», — сказал он Ляхову, не стесняясь присутствия дамы. «Стоило русскую кровь триста лет проливать ради вот этого», — он раздраженно бросил поверх карты карандаш, — «Сильвия Артуровна мне в общих чертах доложила, что у них там творится». «Помочь землякам надо, никаких сомнений. Она берется устроить мне встречу с их президентом, однако предупредила, что сама очень сомневается в успехе. Я с ней во многом согласен. Не любят демократические правители с нами, тиранами, дело иметь, властью, суверенитетом поступаться». «По нашему каверзневу знаю, сколько его уламывать пришлось, едва ли не угрозой военного переворота припугнуть, хотя на моей стороне и народ был, и конституция. Давай теперь ты, выкладывай свои соображения, пересвет генштабист!» Прозвучало это наименование вроде и уважительно, но с долей иронии. «Слушаюсь, ваше императорское величество, разрешите шашку снять? И шашку снимай, и мундир, если рубашка чистая, — пошутил их величество, — садись, говори, что думаешь, и без этих титулов. Пить будешь? Как прикажете, Олег Константинович? Тогда так прикажу. По одной все вместе за благополучное начало переговоров между тремя великими россиями». По искоркам в глазах Сильвии Вадим понял, что термин «переговоры» государь толкует весьма расширительно. «Дальше каждый употребляет по настроению, пометуя слова из указа государыни-императрицы Екатерине Великой. Гостям есть вкусно и сладко, пить обильно, но дабы каждый мог найти свои ноги, выходя из дверей». «Нам сегодня еще парадный ужин, в честь дорогой гости предстоит, дорогая гостья», — подумал Ляхов, — «уж такая дорогая, вот что бы ни было, если их взять и поженить». «Если она с Берестиным официально нигде не зарегистрирована и не венчана, никаких ведь династических препятствий, герцогиня английская почти что повыше, небось, захудалой принцессой Фике». Будет В девичестве домашняя имя Екатерины II, Софии Августовны, Фредерики, принцессы ангальт церпцкой Лихо выйти может, если, конечно, всех знавших ее раньше не пересажает и не перестреляет. Бывали прецеденты. «Я тебя, Вадим, сейчас спрашивать буду по всем вопросам, на какие мне Сильвия Артуровна ответы дать не смогла, не успела или не захотела. В ее присутствии только потом все вместе думать станем», сказал император, причем на полном серьезе. Сейчас шуточками в его голосе и не пахло. «Так точно, Олег Константинович, для того вы нас и держите». Снова Малинова прозвякнул шпорами полковник. Выражение «малиновый звон» никакого отношения к ягоде не имеет. Происходит от названия бельгийского города Малин, где в Средневековье разработали удачный сплав для литья колоколов. Ну и хватит болтать, я тебя слушаю. Для начала Ляхов доложил императору, что их с Чекменевым проект о снабжении боевых формирований Катранжей, оружием из 1925 года, не встретил никаких возражений у верховного правителя Петра Николаевича Врангеля. «Девать это добро все равно некуда, воевать Юго-Россия в ближайшие десять лет ни с кем не собирается, а помочь внукам — святое дело». Сильвия при этих словах утвердительно кивнула. — Причем, Олег Николаевич, денег они с вас не возьмут. Что сдерете с Ибрагима — все наше. — Благородно, чрезвычайно благородно, сказать-то император сказал, но задумался. Потом посмотрел на открытые коленки Сильвии и посветлел лицом. — Черт знает что, — удивился Ляхов. — Или я чего-то не понял? — Эта женщина еще утром тащила меня на себя. А я гордо отбрыкивался. Царь, в полтора раза меня старше, переимев дам столько, что и в телефонном справочнике не поместишь, впал едва ли не в сексуальную прострацию. Он с ней забавлялся минимум два часа, остальное на переодевание и умывание с бритьем, и опять потянуло. Или я чего-то не понимаю, или где? Далее Олег Константинович, отбросив ненужные мысли и возвращаясь к академическому тону, продолжил Ляхов, взяв для полной убедительности в руки указку. «Мы имеем перед собой братское российское государство, в отличие от юго россии где все прекрасно, пребывающее в весьма печальном положении». «Я и сам понял», — ответил Олег. «Половину территории оторвали, население 140 миллионов, живут не знаю как, да эта западная сволочь только и думает, как бы чего еще откусить». Император налил зубровки себе и Сильвии. Все же он мечтал увидеть ее пьяной в стельку, в доску, в дребезге, в лоскуты, до положения рис, не вяжущей лыкой и так далее, как определяли подобное состояние представители самых разных на Руси профессий. «Ну, хотелось, и все!» — В подобном состоянии женщины иногда бывают очень забавны. — У нас созрел план, — сказал Ляхов, упорно преодолевая внутреннее сопротивление Сюзерена. — Вместе с людьми, которые успешно руководят Юго-Россией, оказать своим братьям, да не только братьям, просто русским людям, попавшим в трудное положение, помощь. — Помощь непременно окажем. — А как ты это видишь? — спросил у флигеля дютанта. царь. Если правильно ответишь, прямо сейчас в генерал-адъютанты произведу, особенно в благодарность, как ты удачную, мне интересную собеседницу привез. Никогда с такими умными женщинами не разговаривал, и прозвучало это абсолютно искренне. А что на самом деле государю стоит в обмен на такую подружку полковнику двухпросветной погоной на гладкий поменять? Мановение пальца не больше. Лишние триста рублей оклада жалования до государственной казны — сумма совершенно нечувствительная. Меньше статистической погрешности при подведении годового баланса. «Вот так и вижу, Олег Константинович!» — ляха встал, расправил плечи. Не мог он с императором на подобные темы, сидя до да развалясь в кресле, разговаривать. Я тут и с подполковником Бубновым недавно на эти темы говорил, с профессором Маштаковым тоже, с другими людьми из трех соседних параллельных реальностей. Имеются, да вы ведь в курсе, переходы от нас и в боковое время, где некробионты живут, и в другие прочие тоже. А совсем недавно мы нашли совершенно удивительное природное образование. излагая, излагая чего мнешься, Олег Константинович налил всем». Вадим заметил, что Сильвии больше всех. Ох, интересная ночка ждет их величество, если леди Си не вздумает вдруг слинять мгновенно. Но это едва ли. Судя по глазкам ее, ей в Берендеевке очень понравилось. «Да мне мяться нечего», — твердо ответил Ляхов. «Вам решать. Непосредственно рядом с трассой Транссиба некроманты профессора Удолина обнаружили под Уральскими горами невероятной мощности» межпространственный тоннель из нашего времени в то. Стой, стой, поясни. Поясняю. Тоннель шириной более 40 метров ведет сквозь уральские горы из нашего времени в то. Необходимых работ, чтобы все в нужный порядок привести — инженерному батальону на неделю. Еще конкретнее. Если мы построим железнодорожные или какие угодно вам будет станции по обе стороны прохода, открывается постоянная, стационарная, ни от каких природных катаклизмов не зависящая дорога из одной реальности в другую. Император, много чего в своей жизни слышавший и видевший, натуральным образом обалдел. «Не понял», — сказал он, — «еще раз и медленнее». Ваше Величество, как первокласснику во вспомогательной школе, начал объяснять Ляхов. «Если вы сядете в специальный поезд возле Екатеринбурга...» то, проехав тоннель, через десять минут окажетесь на этой же дороге, но ведущей в Москву другой реальности. И наоборот, естественно. Сильвия сделала ладонью останавливающий жест, мол, пора бы Вадиму и замолчать, хватит перегружать непривычного человека. В конце концов, это на нее возложена миссия убедить императора в нужности и взаимной полезности этой идеи, и она его непременно убедит. Вы понимаете, Олег Константинович не мог остановиться ляхов. Наша 400-миллионная Россия со всеми ее политическими и культурными достижениями получит связь с другой где миллионы десятин неосвоенных территорий, где плотность населения в Сибири не намного больше, чем в Антарктиде, где казачьи станицы от Кавказа до Урала и Уссури в полном запустении, где люди нас ждут в конце-то концов. А как к этому отнесется их власть? — здраво спросил император, не будет ли это воспринято как агрессия? — Уж это я беру на себя, — ответил Ляхов. — Мы завтра же можем устроить по всероссийскому дальновидению подобие плебисцита. Вопрос всего лишь открытия несуществующей границы внутри той же самой страны. Сама постановка звучит бессмысленно, поэтому противникам возразить будет просто «Нечего». «Имею ли я право посетить деревню листаницу, где родились, жили и умерли мои предки, не нарушая никаких законов? Из Екатеринбурга в Екатеринбург и дальше ездить кому-то запрещается. Хоть здесь, хоть там». «Все верно, Вадим, все верно», — сказал император. «Только понять все политические тонкости...» «Тебе ума пока не хватает, зато я уже вижу массу проблем, больших и маленьких. Этим лично сам и займусь, а тебя...» Он сделал паузу. «Эй, Миллер, ты где там?» Войсковой старшина появился на пороге мгновенно. «Ужин готов?» «Так точно, Ваше Величество. Сейчас подойдем, распорядись. А тебя ляхов...» Я назначаю главным исполнителем операции «Мальтийский крест». Акт второй. Олег Константинович посмотрел на своего полковника очень даже слишком внимательно. Вадиму показалось, что не только согласие, понимание смысла кодировки царь от него ждет. Зато Сильвия из-за спины его величества — Взглянула одобряюще. Историю в академии изучали очень хорошо. И общую, и военную, и альтернативную. Вадиму не составило никакого труда понять, о чем говорит император. Он сходу успел оценить изящество, придуманного Олегом, название операции очень, очень к месту. И если не Сильвия, конечно, эту мысль ему подкинула, да нет, вряд ли, она все же англичанка по основной. — Слушаюсь, Ваше Величество, ошибки Павла I, принявшего под свое покровительство Мальту, но не сумевшего ее удержать, постараюсь не допустить в пределах своей компетенции, лишь бы у вас очередной растопчин не нашелся. Растопчин, советник императора Павла, вынудивший его к сближению с Наполеоновской Францией и отказу от самостоятельной политики в Средиземноморье, в том числе и отправ на владение Мальтой. Это прозвучало явной дерзостью. Но император был сегодня благодушен, тем более Сильвия его незаметно для всех, кроме Ляхова, пальчиками за руку придержала. Этого не бойся. Я не Павел. Исполнишь — не обижу. Служу России, Ваше Величество. Текст читал Юрий Лазарев.